Кевин Спейси. Один из самых загадочных актеров Голливуда, Кевин Спейси, родился в 1959 году в американском городке Саут-Оринж в Нью-Джерси. Его отец по призванию был писателем, но своих художественных произведений никогда не публиковал, зарабатывал написанием технической литературы. Актеры по сей день лелеют мечты разобраться в рукописях отца и издать что-нибудь из них. В юности Спейси отправили учиться в военную академию. Но он был исключен за драку и поступил в актерскую школу. Однако ее он тоже не закончил, и после работы статистом на шекспировском фестивале отправился завоевывать Бродвей. И, как ни удивительно, это довольно быстро удалось талантливому актеру. Кинокарьера продвигалась несколько медленнее. Дебютировав в кино в 1986 году, Кевину Спейси пришлось достаточно долго довольствоваться ролями второго плана, пока одна из них, роль преступника в фильме «Подозрительные лица», не принесла актеру Оскара. После этого карьера в кино тоже пошла как по маслу. Самым успешным стал для актера 1999 год, когда он снялся в лучшем своем фильме «Красота по-американски», за который получил второго «Оскара». О личной жизни актера известно немного. Настолько мало, что его часто подозревают в гомосексуальности. Сам Спейс эти слухи яростно отрицает. Однако и на первое, и на второе вручение «Оскара» актер пришел не в сопровождении своей дамы, как это обычно делают, а в сопровождении матери и обещал, что так будет поступать и впредь.